не дожидаясь мучительной смерти. Но проходит время, и они понимают, что жизнь не закончилась, а самое главное, что ее ценность не утрачена. Они осознали, что они те же самые люди, что и до постановки диагноза. Просто привычный ход жизни изменился, и все, что раньше было второстепенным, в одночасье стало главным. Человек очень гибкое существо. Он приспосабливается к тому, что произошло, и продолжает и дальше наслаждаться жизнью. Ведь мы все сильные, настолько сильные, что иногда и сами не можем представить. Люди учатся жить настоящим. Прошлое уже прошло, будущее неизвестно, а это значит, нужно жить здесь и сейчас. Катенька, прекратите терзать себя сомнениями. Если ВИЧ обойдет вас стороной, то поблагодарите высшие силы, И примите произошедшее как хороший жизненный урок. Это предостережение. Нельзя слепо любить мужчину. Придет время, пеленас глаз упадет и придется прозреть. Даже если любимый не заразил вас умышленно и сам не знал о своем диагнозе, это не характеризует его как порядочного человека. С той девушкой, которая его заразила, он спал без презерватива. Для адекватного человека это недопустимо. Это значит, что он живет на авось. Как бы вы ни были ослеплены своей любовью, ни один мужчина не стоит вашего здоровья и уж тем более жизни. Только доверяющие друг другу партнеры могут позволить себе заниматься сексом без презерватива и знать, что ни один из них не причинит другому душевную боль и не наградит какой-либо инфекцией. Вы пишете, что все ваши знакомые в целях предохранения от беременности используют прерванный половой акт, Все проблемы наступают потом, когда люди понимают, что они нежелательной беременности-то они подумали, а вот о собственном здоровье забыли. Катюша, если ВИЧ все же не обошел вас стороной, не смотрите на то, что случилось, как на конец своей жизни. Это ни в коем случае не должно выбить почву под вашими ногами. Чему быть, тому не миновать. Не позволяйте себе мысленное саморазрушение. Ключ – продолжительности жизни это рано начатое лечение. Катюша, как бы ни сложилась ваша жизнь, она целиком и полностью в ваших руках. Пересмотрите свои жизненные ценности и отношения к мужчинам. Безоглядная любовь приводит к разочарованиям. Даже в самой горячей любви никогда не помешает холодный рассудок. Но зачем вам нужен мужчина, от которого вы не чувствуете никакой поддержки? Вас не любят, вами просто пользуются. Это правильно, что вы решили расстаться с Димой. Главное – не возобновить отношения и не принести себя в жертву. Если ВИЧ обойдет вас стороной, у вас есть все шансы встретить настоящего мужчину, на плечо которого можно опереться, от которого можно родить очаровательного малыша. Дима не может стать вам опорой. И пусть это ваш первый мужчина, но он не должен стать для вас последним. Его любовь слишком фальшива. Ну как можно видеть, как твоя любимая сидит без сапог и не привезти ей хоть какую-то обувь? Катюша, это всего лишь первый опыт, пусть не самый удачный. Первая любовь редко бывает счастливой. Не бойтесь мужчин и не смотрите на них так, будто они все ВИЧ-инфицированы. Опыт первой любви ни в коем случае не должен разочаровать вас во всех мужчинах в целом. Плохие мужчины даются нам для того, чтобы мы ценили хороших. Не стоит стричь всех мужчин под одну гребенку и считать их вселенским злом. Я искренне надеюсь на то, что все обойдется, и в вашей жизни появится замечательный человек, который оценит вас по достоинству. Только в этих отношениях вы уже никогда не принесете себя в жертву и не будете ставить себя на второе место после любимого. Когда мы любим кого-то больше себя, мы начинаем любить себя меньше. Самая большая женская ошибка состоит в том, что женщины – начинают отдавать мужчинам любовь и нежность в обмен на плохое к ним отношение. Невозможно все на свете оправдать одной любовью. Тот, кто любит больше, всегда более зависим от объекта своей любви. Не бойтесь расставаться с теми мужчинами, с которыми вы не чувствуете себя защищенной. Расставание в любом случае неизбежно. Просто вопрос времени. Чем раньше вы расстанетесь с подобным мужчиной, тем быстрее встретите своего единственного, предназначенного вам судьбой. Катенька, счастья вам, любви и душевной гармонии. Обязательно пишите. Ни в коем случае не замыкайтесь в себе. Пусть судьба будет к вам благосклонна.